Глава 64. Флаг смерти. Я вернулась из кафе и рассказала всем, что Сэй начал тренировки схрона. После моих слов Ари поражённо воскликнула: "Если он овладеет навыками богини времени, то станет просто непобедимым". Кирика, прервав обучение с Аданалы, радостно заговорила: "Управление временем. Мистер Сэй, правда, невероятен". «Но сможет ли он действительно изучить такие навыки?» Джон Де сомнением склонил голову на бок. Я улыбнулась. «Ну, для обычных людей это невозможно. но мы же говорим о Сеи. Я не знаю точно, получится у него или нет, но вероятность успеха довольно высока». «О, кстати, богиня, нам с Кирико продолжать тренироваться?» Ого. Ага. Сэй сказал, что вы не должны останавливаться. Листа, а ты чем займёшься? От вопроса Ария я разочарованно фыркнула. Представляешь, Сэй велел мне и дальше играть с игрушками. Кирик энергично сплеснул руками. Так и знала. Во что сегодня поиграем? А, Кирика, что значит так и знала? Ой, мистер Сэй со мной разговаривал. Он сказал, что пока я в небесном мире, я должна играть с как можно чаще. – Чего? – Пожалуйста, подождите, пока я закончу тренировки. Жду не дождусь, когда мы сможем поиграть. – Хорошо. Кирика выглядела счастлива Должна быть, она радовалась, что будет со мной играть, но мои чувства были прямо противоположными. Погрузившись в собственные мысли, я стала наблюдать за Кирикой и Джоном Де, что продолжили свои тренировки на мечах. Время от времени расслабиться никогда не помешает, да? Что-то подобное я уже слышала. Вот только когда? Я изо всех сил пыталась вспомнить, не прекращая смотреть на Кирика и генерала, и перед глазами вдруг возникли фигуры Мэша и Эль. Когда мы спасали Гибранд, Мэша и Эль тоже тренировались в Божьем Царстве. Меня окутало горькое чувство ностальгии. И именно тогда мне в голову внезапно пришла догадка. Точно. Именно тогда Сэй оставил нас и пошёл в одиночку сражаться с владыкой демонов. Сэй, что интересовался только бесконечными тренировками и сражениями, заботливо предложил нам расслабиться и отдохнуть. Но он обманул нас. Он бросил нас и решил самостоятельно отправиться в замок владыки демонов. Нет, он же не собирается снова делать это всё в одиночку. Но мы же сейчас в Божьем Царстве, и если я не открою портал, сей не сможет перенестись на Эксфолию. Тогда что вообще происходит? Рюджин сейя вновь потеряет близкого человека. Это вовсе не пророчество, это неизбежное будущее. Прозвучали неожиданно слова злого бога в моей голове. Испуганно сглотнув, я попыталась собрать все зацепки в единое целое. То есть, то есть я умру в битве злодыко-демонов? Сэй догадывался об этом, поэтому советовал мне отдыхать и играть. Неужели… Неужели он хотел, чтобы я насладилась своими последними днями? Когда злой бог предсказал мою смерть во время боя-церемоник, я думала, что не боюсь смерти. Но сейчас, медленно осознавая, что такая судьба может стать реальностью, я не заметила, как мое тело отчаянно начало дрожать. «Не хочу… Не хочу умирать… Я же еще так много не сделала!» Не попробовала больше вкусной еды, ни разу не была в нормальном путешествии. В мире осталось только всего. Я тряхнула головой, пытаясь избавиться от тревожных мыслей. Я должна успокоиться. В конце концов, если Сэя владеет силой времени, победить владыку демонов не составит труда. Моя жизнь буквально зависела от результата тренировок с Хрона, богиней времени. Следующие три дня я старалась держаться и весело проводить время. чтобы развеять беспокойство. В одиночестве я чувствовала себя подавлено, поэтому днём болтала с друзьями в кафе, а ночью оставалась в комнате с Кирико играла с ней с игрушками, подаренными мне Сэей. И, наконец, настал день окончательного обучения Сэя, я подошла к залу без времени и стала ждать Сэя. Вскоре дверь распахнулась, и оттуда вышел герой. «Сэя, твои тренировки закончились?» «Ого!» Я волновалась. Когда я чем завершилось его обучение, я пристально приглядывалась к его лицу, но ничего не увидела. Выражение Сэйка, как обычно, было попросту непроницаемым. "Так, ты овладел навыком управления временем? Я тренировался трое суток без сна и отдыха, я перепробовал всё, что мог". "Да-да. И как?" "Это невозможно". "А? Похоже, смертные вправду не способны контролировать силу времени". «Вот как!» и Я застыла, ощущая, как по сердцу расползается гнетущая пустота. Вот и все. Неважно, насколько был особенным Сея. Ни смертные, ни другие любые боги, кроме Хрона, не могли контролировать время. Другими словами, мой поднятый флаг смерти подтвердился. Примечание переводчика. Флаг. Что-то вроде возможности в сюжете. Точного описание не нашел. Жестокая реальность поразила меня. Словно пришедший из ниоткуда внезапный удар. Мои колени затряслись от ужаса, а Сэй просто пошёл вперёд, оставив меня позади. «Подожди, Сэйя!» Мне пришлось ускориться, чтобы за ним поспевать. Сэй направился к покоям Верховной Богини Зестера. «Ох, Рёджин Сэйя, или Старта?» Верховная Богиня Зестера, сидя в кресле, мягко улыбалась. Я думала, что Сэй хочет поблагодарить её за помощь в тренировках схрона. но он лишь сказал, «Мне надо увидеть прошлую битву с Артмеем через твой хрустальный шар. Это для будущего боя, так что можешь не вырезать кровавые сцены». «Понятно». Верховная богиня Зестера коснулась руками большого хрустального шара, и в его отражении возник силуэт владыки демонов и его финальной форме. Далее пронеслись ужасные сцены убийства сейи и принцессы Тианы. Сей смотрел, ни разу не отведя взгляда, а затем махнул рукой. чтобы Верховная Богиня перемотала воспоминания обратно и просмотрел запись еще несколько раз. «Сколько ты хочешь на это смотреть?» «Пока не пойму, что достаточно. Пока не знаю, будет ли эта информация полезна. В конце концов, владыка демонов явно сильно изменился за это время». Он посмотрел эти жуткие изображения больше десяти раз подряд. Солнце за окном уже зашло, и комната погрузилась во мрак. «Сэя!» У тебя глаза не болят? Неважно. Я буду смотреть в любом случае. Верховная богиня Зестера сказала. Я могу одолжить тебе хрустальный шар. Было бы отлично. Могу я взять его на неделю? Неделю, говоришь? Хорошо. Понимаю. Эй, это тебе не прокат, Деведи Дисков. И вообще, он хотел взять его на целую неделю... Даже верховная богиня Застера удивилась. Сей взял в руки ее хрустальный шар и спросил. «Кстати, старуха, твое мнение не помешает. Как думаешь, если владыка демонов накопит всю силу, его сила атаки может превысить 2 миллиона?» «Пусть он и могущественный владыка демонов, он все еще является живым существом. Сомневаюсь, что у него получится превзойти характеристики режима берсерка доведенного до предела». «Ясно. Однако кое-что меня тревожит. Какие бы догадки мы ни строили, я уверена, что его статус будет иным. Я чувствую, что произойдет нечто невероятное. Как раз для такого случая я и делаю все возможное перед последним сражением». Сей развернулся и без лишних слов вышел из покоев. «Поблагодарив верховной богине Зестеру, я кинулась за ним». «Извини, сейя, сколько тебе надо времени, чтобы изучить владыку демонов?» «Не могу точно сказать, позову тебя, когда закончу». «Понятно, хорошо». На кону стояла моя жизнь, поэтому мне не было нужды торопиться. С этими словами мы с Сеей разошлись разными путями. С тех пор прошло еще несколько дней. Мы находились на площади Божьего Царства. Джон и Кирика старательно сражались на мечах с Аденэллой. Неожиданно прямо посреди боя богиня остановилась и громко рассмеялась. Хорошая работа. Вы закончили обучение в взрывном мечу. Огромное спасибо. Ки Кирика, теперь ты моя моя ученица. Кирика в восторге сжала кулаки, когда Денелла погладил её по голове. Я подбежала к ней и Джону Де. «Отлично! Вы завершили своё обучение!» «Да!» «Ты восхитительна Кири! Ты тоже постарался, Джон Де!» «Угу!» «А? Что не так? Ты совсем не выглядишь довольным. Ты что, не рад?» «Богиня, что сейчас делает герой?» Изучает прошлый бой с владыка демонов через хрустальный шар. Изучает, говоришь. С тех пор, как мы вернулись в небесный мир, прошло уже 10 дней. Ой, я даже не заметила. Значит, 10 дней, да? Впервые на моей памяти мы оставались здесь так долго. А раньше регулярные тренировки Сэй в Божьем Царстве не занимали больше 3-4 дней. Ну, в Божьем Царстве время течет совсем иначе. Так что никаких проблем, верно? На Эксфолии едва ли прошел один день. Даже так. Всему есть предел. Пока мы здесь, а владыка демонов еще жив, люди продолжают страдать. В конце концов, Эксфолия была родиной Джона д Неудивительно, что он волновался. Понимаешь, Сэй очень старается, чтобы увеличить шанс победы и точно уничтожить владыку демонов. Mm. Краем глаза я вдруг заметила стремительно удалявшуюся от нас фигуру Сея. Стоп, это точно Сея? Неужели он закончил изучение боя по хрустальному шару? Джон Дэ наверняка бы рассердился, если бы увидел Сею, поэтому я тайком покинула кафе и последовала за Сеей. Как обычно, он шел очень быстро, и я с трудом за ним поспевала. Кроме того, следовало быть осторожной, чтобы он меня не заметил, иначе бы снова исчез без следа. поэтому я держалась позади, на безопасном расстоянии, и старалась не отставать. Сей шел к небесной горе уединения, а я тихо следовала за ним. Через некоторое время каменистая местность сменилась ровной тропой, с двух сторон обставленной каменными крестами и памятниками, а мы оказались на кладбище богов у подножия горы. Подобравшись ближе, я увидела, что он о чем-то разговаривал с Нефетет, богиней уединения, у которой на голове трепетала треугольная полоска белой ткани. Но зачем ему нужна Нефитет? Он же уже изучил технику призрачного охотника. Я спрятался за деревом, чтобы послушать их разговор. «Нефитет, мне надо с тобой поговорить». а, -а, -а в чём дело?» «Ты говорила, что некоторые боги решают умереть, потому что устают от бесконечной жизни, верно?» «Да, они становятся вечно богами». Тогда что происходит с душой Бога, когда он умирает? «Всё уходит, будь то души людские, божественные или даже демонические. Ты освободишься, если опустишь душу, закованную в цепи». выходят эти души способны возрождаться? «Я мало что в этом понимаю. Некоторые вернутся. Другие нет. Но пока ты не умрёшь, не узнаешь. По крайней мере, это гораздо лучше, чем застрять в оковах. Понятно. Оставив нефетят позади, Сэй ушёл. А я, став свидетелем их разговора, невольно сглотнула ставшую вязкой слюну. Значит, я не ошибалась. Он правда думал, что делать, если я погибну. Парящий надо мной флаг смерти внушел первобытный ужас. От испуга все мое тело затряслось. И именно в тот момент кто-то коснулся моей головы, отчего я громко завопила. А, -а, -а, а Мне очень жаль. Кажется, я тебя испугала». Обернувшись, я увидела перед собой незнакомую богиню. Похоже, она кого-то оплакивала, потому что на ее лице застыло скорбное выражение. И «Если бы не последнее...» Она бы выглядела невероятно красиво, с ее чистой белой кожей и худой стройной фигурой. Кроме того, мне почему-то на мгновение показалось, что она лысая. Я Напун, приятно познакомиться. Ох, да, а я Листарта, очень приятно. Листарта, у тебя прелестное имя. Богиня по имени на Напун одиноко улыбнулась. Листарта, ты тоже пришла сюда, чтобы стать вечно богом? нет. «Совсем нет». «Ах, ясно. Просто мне показалось, что ты заблудилась, раз пошла не по прямому пути». «Пожалуйста, не говорите таких жутких вещей. Погодите, вы сказали тоже? То есть вы...» Натянутая улыбка на пун стала еще печальнее. «Верно. Я пришла сюда, чтобы стать вечно богом». «Стойте. Вы правда пришли сюда, чтобы умереть? Вы точно в этом уверены?» «Разумеется». Я долго размышляла и осознанно пришла к такому решению. Госпожа Изустар уже дала свое согласие. Но знаете, если вы умрете, госпожа Напон, многие боги наверняка будут горевать. Да, наверное. Больно об этом думать. Но бесконечная жизнь куда сложнее. Напон посмотрела затуманенным взглядом на солнце Божьего Царства. Я не знала, что сказать. Я видела, как с Нефетят разговаривал смертный. «Может, это твой герой?» «Да». «Кажется, он замечательный герой. Я тоже когда-то призывала героев. Но это было так давно». «Тогда продолжайте их призывать ради спасения земных миров. Если вам будет нужна помощь, я с удовольствием вас подержу». «Спасибо, но мое решение остается неизменным». Непун отошла от меня на шаг. «Листарта, как думаешь, кому хуже?» «Тому, кто уходит, или тому, кого оставляют позади?» «А? Скоро поймешь». Напун мягко сжала мою руку. «Рада была с тобой встретиться. Береги себя». Я вернулась в святилище в подавленном настроении и зашла к Ари, чтобы рассказать ей о произошедшем. «Вот как? Значит, Напун?» Ари горько вздохнула. «Она уже рассказала мне о своем решении, но я не знала, что она захочет делать это сегодня». Я буду сильно по ней скучать. Ария, ты ее знала? Да, она была серьезной и вежливой богиней. Тогда почему? В Божьем Царстве много богов. Ничего удивительного, что каждый из них мыслит по-своему. Но она же решила умереть. Ария мягко улыбнулась. В конце концов, все боги обладают свободой воли В чем-то я была с ней согласна. В Божьем Царстве жило много богов, и каждый имел свою индивидуальность. Иначе говоря, свобода воли в сочетании с особым типом личности в итоге могла привести к заключению, что лучше погибнуть, чем жить дальше. Однако, прежде чем уйти, я спросила. «Кстати, а что за богиня была госпожа Напун?» «Напун была богиня шариковой ручки». «Серьезно?» Расставшись с Ари, я в одиночестве гуляла по святилищу. «Почему, являясь смертным божеством, Бог все равно хотел умереть?» «Напун, мне жаль. Я все равно не понимаю». Я родилась в Божьем Царстве и не могла представить, как можно потерять желание жить, особенно когда впереди ждала целая вечность. Несмотря ни на что, я хотела прожить долгую жизнь. Кроме того, Напун обладала навыками письма шариковой ручкой. Как она поддерживала своих героев? Я зашла в комнату Кирика, чтобы немного поиграть. Голова трещала от множества тревожных мыслей, которые я была не в силах переварить. Поэтому мне хотелось немного отвлечься.